скрипку подарила perdón ну дети ещё в туннеле мне мама скрипку Подарила. Ой-ой-ой. Извините, господа. Позвольте мне быть с вами совершенно откровенной, хотя шантаж это не принято. Ну какая я певица? Голос как у драной кошки. И никакую скрипку мне мама не подарила. Да тут и не скрипка вовсе подразумевается, а просто пошлость. Ну же вы думаете, я вам поверю, что вам интересно моё пение, а слова этой дурацкой песенки хоть на минуту вас заинтересует? Неужели вы сюда из-за этого пришли? Ну, конечно же, не из-за этого. Ну и зачем же я вас буду мучить? Голос фальшивый. Мати в жалкий, примитивный, но вроде чижика. Слова глупые. Нет, вы спросите, зачем мы все шансонетные певицы это делаем? Хоть шиво поём, не кружи танцуем. Это просто предлог, чтобы показаться вам, чтобы вы могли рассмотреть, какое у нас лицо, тело, как мы слыжны. Ну так вот и нечего мне с вами притворяться. Ни альбома, ни скрипки мне мама не подарила, слышите вы? Просто Просто я хорошенькая женщина, ничего не умеющая делать, бездарная, пребездарная. Зачем же я стою здесь перед вами на сцене? Очень просто. Вот мои руки, и смотрите на них без мамы и скрипки. Красивые, правда? Ничего себе. И ямочки есть на локтях. А грудь? Хороша грудь? Хороша, нечего греха таить. Кстати, танцевать-то я тоже не умею. Поэтому покажу вам ногу без танцев. Вот. Благодарю. Благодарю, благодарю. Красивые ножки. Высокий подъём. Ажурный чулок довольно мило их обтягивает. Э, -э вот левая, вот правая, э, -э не сбейтесь. Ну? Довольно. А вот затылок и спина. Я специально немножко больше докартировала, чтобы возместить, что я не пою амавиной скрипки. Благодарю. Ну, нагляделись. Простая, обыкновенная женщина без голоса, таланта и предрассудка. Видите, как со мной легко. Ой, да и я с вами поговорила по душам, родненькие мои. Да и оркестр, наверное, отдохнул. Эй, маэстро, покурили, выходи, я все. Ну, а сейчас пойду переоденусь. Может быть, кто-нибудь ужинать пригласит. Господа, актриса уходит со сцены. <смех> Благодарю. Какой шумный успех. Видите, как просто. Я же так с вами заболталась. До свидания, родненькие мои. До завтра. А вы продолжайте играть тут свой спектакль. Мне мама скрипку подарила.